Страница 506, письмо сто 105 Николаю Алексеевичу Некрасову, 1858 год, января двадцать первого, Москва. «Нехорошо это, любезный Николай Алексеевич, что вы так себя распустили. Нехорошо для тех, кто вас любит, нехорошо для дела и, главное, для самих вас. Ведь и без того скоро умрем и забудемся совсем, так стоит ли того насильственно забываться, да еще без счастья для себя и без пользы для счастья других?» Насчет первого номера доложу вам искренне, что он очень плох. Кавеньяк, политическая хорошая статья, стоит впереди, так же, как в русском вестнике. Это-то и производит неприятные впечатления. Примечание первое. Современник должен и имеет право иметь свои традиции. В стихотворении Фета две ужасные печатки. О, защитите вместо «защити же» и с улыбкой вместо «с усилием». Примечание второе. Ася Тургенева, по моему мнению, самая слабая вещь из всего, что он писал: Островского вещи не читал всей, но знаю, что она слаба в чтении. Примечание третье. Политический перец, рассыпанный повсюду и в приложении дяди Тома, не идет, по моему мнению, современнику и никогда не сравнится по условиям московской цензуры с перцем московских журналов. Примечание четвертое. Теперь я себе доложу, что я пишу маленькую по количеству листов вещь, весьма странного содержания, которую, может, пришлю вам в конце месяца. Примечание пятое. Повесть свою спрятал, но придумал еще в ней переделки, которые сообщу вам когда-нибудь, когда будем вместе. Примечание шестое. Кавказский роман «Все переделываю в плане и не подвигаюсь». Примечание шестое и седьмое. «Скажите, что наш расчет и дивиденд. Пришлите мне то, что следует в Москву. Ежели Григорович не уехал, скажите ему, что я, может быть, поеду скоро за границу и желаю знать, когда он отправляется. Может быть, пришлось бы ехать вместе. Ежели удастся моя коротенькая поездка в Италию месяца на два, то скоро увижу вас. Примечание восьмое». Так до свидания, от души жму вам руку и кланяюсь всем общим знакомым. Ваш граф Лев Толстой. 21 января. Ежели увидите Давыдова, то скажите ему, пожалуйста, что я в последний раз напоминаю ему о высылке мне журналов и с 1 февраля обращаюсь к другому книгопродавцу, поэтому, чтобы он и не заботился больше о высылке мне книг. Примечание. Первое. Возражение Толстого вызвал тот факт, что современник изменил свои традиции и, подобно русскому вестнику, вместо раздела «Словесность» открывался политической статьей. Автор статьи Кавиньяк Николай Чернышевский. Второе. Речь идет о переведенном фетом стихотворении Беранже «О Франции мой час настал, я умираю». Третье. Пьеса Островского не сошлись характерами картины «Московской жизни». Четвертое. Роман «Бичерстоу. Хижина дяди Тома» печатался в приложении к современнику номер 12 за 1858 год. Пятое. Три смерти. Опубликован. Шестое. Альберт, седьмое казаки и восьмое поездка Толстого в Италию не состоялась. Конец примечаний.